Между тем к дому у Гомодана сбежали с полдеревни. Среди них были царские сагильские надсмотрщики и здесь не выпустившие из рук палок и хлыстов. Кошка забралась на самый верх тростникового навеса и оттуда шипела и фыркала на солдат. В хлеву блеяли овцы, тревожно кричал петух. Старый Гомодан караулил солдатских лошадей и делал вид, что не имеет никакого отношения к происходящему. Когда крестьяне приставали к нему с расспросами, он отвечал, что по воле великого Анлиля в его доме творятся какие-то чудеса. Сначала никто ничего не знал о связанном человеке. Среди собравшихся было немало тех, кто в тани ждал прихода Тира, и они с радостью вступились бы за Устигу, но были и такие, в ком вдруг вскипела горячшая халдейская кровь и они принялись швырять в пленника камни, узнав, кто он. Но она и возмущала, что гонец от имени Набусардара, поручившийся за жизнь у стиги, теперь позволяет забрасывать его камнями и распорядился привязать его к лошади, чтобы покончить с ним. Но до поры до времени она и скрывала, что у нее на уме. Незаметно вернувшись к себе в комнату, она вытащила из-под матраца кинжал и, сунув его за пояс, направилась к Набусардару. В этот момент мимо нее пролетел камень и попал у стиги в ногу. Кто-то из толпы натравливал на пленника собаку. Она ей твердо помнила одно. Она дала слово персидскому князю. Теперь должна спасти ему жизнь. Поэтому она обратилась к Набусардару. «Господин, ты говорил, что уполномочен решать военные дела вместо Набусардара и его именем обещал не нарушать обычаи, даровать жизнь за спасение жизни. Прошу тебя». «Не забывай своих слов!» «Ты просишь оставить перцев в живых только для того, чтобы не был нарушен закон халдеев?» «Спросил он хмуро». Она и ответила, «Не только поэтому? Почему еще?» «Князь устиговал гостям нашего дома. Жизнь гостя неприкосновенна. Еще ни один халдей не приступил этого закона. Очевидно, потому что не было поводов нарушать этот закон». Ты утверждаешь, что превыше всего любишь родину, а сейчас у тебя дороже какой-то устига. Заклинаю тебе памятью твоего доблестного дяди Синиба. Верни мне мое слово, потому что я не могу поступить иначе. Не хочешь ли ты сказать, что получил такой приказ от непобедимого Набусардара, и теперь его именем нарушаешь законы Вавилона? Или Набусардар хочет дать понять, что законы действительно только для бедноты, а для знатных людей не существуют? Набусардар в ответ зло взглянул на нее. Шумя и переговариваясь, люди подступали все ближе и ближе к дому. Одни восхищались смелостью Нанайи, бросившей в лицо царскому гонцу, что вельможи не соблюдают законов. Они готовы были прийти ей на выручку, если бы он приказал солдатам наказать девушку. Другие, напротив, так и ждали, не понадобятся ли царскому посланцу их услуги, если Нанайи привлекут к суду за оскорбление представителя власти, можно будет рассчитывать на щедрость Вавилона. Но Нанай не обращала внимания на ругань и не искала сочувствия. Она выхватила из-за пояса кинжал и, без боязни, глядя на гонца, сказала, «Тогда знай, господин, что у любого из гомоданов смелости не меньше, чем у царских гонцов». С этими словами она выбежала из толпы, И одним ударом рассекла канат, которому стиговал привязан к лошади. Ее тут же схватили солдаты. Что прикажешь с ней делать? Связать, был ответ на Бусардара. Но тут подоспел Гамадан. Он упал в ноги его и начальнику и запричитал. Она молода и безрассудна, благороднейший господин. «Будь милосерден, и боги будут милосердны к тебе. Наша семья оказала тебе немалую услугу, не требуя взамен награды. Возьми себе перса и поступай с ним по своей воле, но помилуй мою дочь». Она и прервала его. «Я не нуждаюсь ни в чьей милости». Она смирила презрительным взглядом царского гонца и прибавила. «Видно, правду говорят, что честь и справедливость в нашей стране могут ждать защиты только от чужеземцев». Навусардар, сам будучи невысокого мнения о чести и справедливости в Вавилоне, пришёл в страшное негодование. Слова Нанаи возмутили его прежде всего, но мёком новозвания на Кира, который распространяли приверженцы персидского владыки и вернейшей среди них устига. Выходит она помыслами за одно с этим персом. Ему же Навусардару не оказывает никакого почтения. Хоть ее жизнь может оборваться, стоит им лишь дать знак. Но он тут же спохватился. Ведь Нанайю не подозревает, кто скрывается под личиной царского посланца. Может быть, зная она, что имеет дело с самим набусардаром, девушка вела бы себя иначе. Он пытался разобраться в своих чувствах. Выходит, несмотря ни на что, она не безразлична ему. Он, гордый, облеченный властью вельможа, робит при одной мысли, что он всегда потеряет Нанаи. И не о его ли любви, скорее можно сказать, что она несокрушима, подобно пирамиде Хеопса. Он размышлял об этом вгляде на Нанаи, которую грубо держали его солдаты. Её признание в оливковой роще, обещание выдать в Сиги только самому Набусардару, так как лишь он один имеет на него право. От чего именно Набусардар Имеет исключительное право на персидского князя, который олицетворяет свою угрозу свободе Халдейского царства. Не потому ли, что Нанай втайне все-таки любит Набусардара, и в этом появляется ее любовь? А может быть, Нанай убеждена, что только Набусардар – истинный спаситель ее родины?